Глава 2. Бумажный человечек. Часть 2. Лечебница Дзянов располагалась на улице Яньчао. Большинство ее деревянных строений три года назад сгорели дотла. Осталось лишь полуразрушенное восточное крыло, где можно было спрятаться от сильного ветра или дождя, но и только. Непригодное для человека, оно было идеальным пристанищем для призраков дзян шинин сын семейства дзян даже не достигнув двадцатилетия стал блуждающим призраком в собственном доме сквозь трещину в стене он проскользнул внутрь и застыл медля. однако его род словно жил своей жизнью ворота и комнаты разделены восточно китайским морем что ли снова зазвучал чистый и звонкий голос дзян шинин закончил говорить сам с собой и с хмурым лицом закатил глаза повисла тишина А затем он ответил низким, хриплым голосом. «Я вошел». Но корзинка с едой застряла снаружи. «Восхищаюсь тобой!» Засмеялся он высоким голосом. А через мгновение снова заговорил другим. «Я польщен». В лунном свете можно было рассмотреть, как позеленело его лицо. Похоже, он не желал больше говорить. Три шатки стены восточного крыла были черны, как смоль от дыма а северное окно превратилось в дыру, открытую ветру. В одиннадцатый лунный месяц в пятую стражу еще не светало, и только луна порождала тени, заливая слабым сиянием угол комнаты. Мужчина, что сидел в оконном проеме, был наполовину освещен холодным лунным светом, наполовину скрыт в темноте. Его одежды сливались с чернотой ночи, красивые прямые брови отбрасывали тени, чернильно-черные глаза чуть заметно блестели, И даже по одному лишь силуэту можно было заключить, что этот человек хорош собой. Только лицо его, наполовину открытая луне, было слишком бледным, а запястье, поддерживающее подбородок, худым, что выдавало серьезную болезнь. И он в самом деле был болен, не мог ни встать, ни ходить. Откуда же взялась болезнь? Этого не знали даже призраки. За четыре дня, что он провел в лечебнице Дзянов, Дзян Шинин узнал лишь, что его родовое имя — Сюэ а личное — сянь, и больше ничего. «Пожалуйста, смени позу, а? Даже сидеть как следует не можешь. Скручишься так надолго, выше пояса тоже парализует». Войдя в комнату, Дзян Шинин сунул корзинку с едой Сюэсяну в руки. При жизни он посвятил чтению по меньшей мере 10 лет, и теперь ему было больно смотреть на ленивую позу Сюэсяня. «Парализует только потому, что я неправильно сижу? Ты нас путаешь!» Скрывшись в тени, Дзян Шинин снова заговорил чистым звонким голосом, насмехаясь над собой же. Дзян-ученый явно не хотел продолжать. Он нахмурился, повернувшись к Сюэсяну. «Я уже вошел, старейший. Почему бы тебе не говорить самому?» Сюэсянь снял крышку с корзинки с едой и прищурился, вдыхая аромат еще горячих блюд. Наконец он лениво заговорил. «Ладно, ради мяса я возьму на себя этот труд». «Хочешь кусочек?» Сажешь его для меня в пепел?» — спросил Дзян шинин. «Мечтай!» «Ешь уже, а!» Бросил Дзян шинин и перестал обращать на него внимание. Ушел к стене и в единый миг обернулся бумажным человечком, скользнув на пол. Он мог передвигаться лишь ограниченное количество часов в день, и теперь ему нужно было отдохнуть. Вырезал бумажного человечка, должно быть, некий гений. Края выглядели так, будто их грызли собаки. На лице было всего несколько линий, но по ним смутно угадывались черты дзянши Нина. Щеки же раскрасили ярко-красным, и на общем фоне это выглядело совсем уж глупо. Несколько мгновений бумажный человечек пролежал на полу, точно мертвый. Затем вдруг приподнялся, не выдержав отвратительных манер Сяня, и нахмурился. «Хотел спросить тебя еще два дня назад, почему ты не пользуешься палочками?» «Отличная же вещь!» Сюясянь поднял брови и посмотрел на него без выражения. «Благодарю за заботу, но верхняя часть моего тела тоже долго была парализована. Я только недавно снова смог сидеть. С палочками придется повременить». Закончив, он поднял руку и запустил тайным оружием дзяншинину прямо в лоб. Бумажный человечек тут же простерся на полу, судя по виду, раздраженный. Дзянши Нин с трудом повернул голову, чтобы рассмотреть, чем же было это секретное оружие. Кость цыпленка. Мерзость. Бумажный человечек замер на мгновение, а затем, точно вспомнив что-то, собрал все силы и рывком поднялся. — Так, давай проясним. Не мог бы ты в следующий раз не рисовать мне эти красные круги на щеках? Сюэсянь, на этот раз обленившись совсем, ответил только одним словом. — Нет. Как говорится, за все надо платить. Если бы Сюэсянь не помог ему с этим бумажным телом, кто знает, сколько еще он бы бессмысленно скитался призраком. Впрочем, в этом было кое-что, что Дзян Шинин никак не мог понять. Хуэй Джоу огромен, и заброшенных домов в нем множество. Временный приют можно было найти в любом. Однако, среди всего прочего, Сюэсянь выбрал именно сгоревшую лечебницу дзянов. Кто знает, что им руководило. Кроме того, в первый же день он упомянул, что прибыл ради важного дела. Но прошло уже четыре, а он, кроме того, чтобы есть, сделал лишь одно: играючи помог дзяншэньину и вырезал для него бумажное тело. Но ведь не мог же его важным делом быть бумажный человечек. Некоторое время шинин безжизненно лежал на холодной, словно лед в земле. как вдруг снова резко поднялся, вспомнив кое-что. Всеся не отличался добрым нравом. И его терпение закончилось, еще когда Дзян Шинин заговорил второй раз. На третий он его остановил. Заговоришь еще раз, и я отрежу тебе рот. Что бы там ни хотел сказать, скажешь это завтра утром. Только последнее. Поспешил заверить Дзян Шинин. Все, Ясянь бросил на него взгляд. Всякий раз, как ты говоришь, у меня начинается головная боль. Послушаю тебя еще, и меня парализуют. Так что заткнись уже. У ворот мне показалось, что кто-то идет следом. И я оглянулся, прежде чем войти во двор. Позади был буддийский монах со связкой медных монет на поясе. Думаю, сейчас он как раз у ворот. Закончив говорить, Дзян Шеннин упал на пол, и бумажный человечек снова показался безжизненным. К этому моменту его время на сегодня вышло, и до темноты он не смог бы больше ни сдвинуться с места, ни заговорить. А разве только наблюдать. Сюэсянь не нашел слов. Монах следовал за призраком. Что он мог сделать? И уж тем более, что он мог сделать, если это монах со связкой медных монет на поясе? Это же так важно, книжный червь. Ты не мог раньше сказать? Еще до Нового года ждал бы. С таким вспыльчивым нравом, прежде, когда мог свободно двигаться, Сюэсянь перенес бы дзяншинина вместе со всем двором прямиком на небеса. Теперь же он мог лишь безучастно наблюдать сквозь дыру в стене пока не скрипнули, точно взвизгнув, ворота, открытые с улицы. Сейчас шарлатанов, что зарабатывали на жизнь, полагаясь лишь на болтовню, было пруд пруди. Сюэсянь знал таких, как знал и то, что изредка встречаются и настоящие мастера, уже накопившие опыт. И чем старше такой умелец, тем сложнее его одурачить. Так что, когда монах вошел во двор, Сюэсянь вздохнул с облегчением. Мужчина оказался неожиданно молодым. И хотя шарлатаном он не выглядел, достичь мастерства тоже еще не мог. А когда Сюэсянь издали поймал взглядом связку медных монет у того на поясе, успокоился окончательно. Чем способнее человек, тем больше нечисти повидали монеты в его руках. И даже издали можно рассмотреть, что они очень отличаются от обычных медных монет. У таких поверхность покрыта словно бы плывущим слоем света, будто их окунули в масло. И хотя некоторые использовали грязные трюки, чтобы сымитировать это желтое сияние, они могли обмануть только простых людей, никак не сюэсяня. Молодой буддийский монах не озаботился имитацией. Даже медная поверхность износилась, стерлась. Что говорить о желтом масляном сиянии? Кто знает, откуда он их взял, может, их и вовсе ни разу не использовали по назначению. И вот этим он собирается зарабатывать на жизнь? Чем вообще? «Лицом?» — усмехнувшись, Сюэсянь тихо отставил корзинку с едой и легко создал иллюзорный барьер, обгоревшую деревянную колонну. Он бесшумно прислонился к стене, и его длинное худое тело в мгновение ока сжалось, обернувшись бумажным человечком. Только его края были гораздо ровнее, чем у дзян Нина, а рисунок выполнен аккуратнее, и никаких красных кругов на лице. Дзяншинин, Шиннин, продолжал лежать на полу неподвижно, словно мертвый. Значит, кое-кто, судя по всему, был той еще мягкотелой черепахой, настоящим ублюдком. Движимый Сюэсянем тонкий лист бумаги плавно опустился на пол прямо рядом с бумажным дзяншинином. За миг они обернулись слоем грязи и мха, совершенно слившись с разрушенным полом. Если бы такое случилось более полугода назад, Сюэсянь не стал бы утруждать себя подобными мерами. Наберись кто смелости заявиться к нему на порог, Сюэсянь отправил бы его в могилу, не сходя с места. Однако теперь ему оставалось лишь затаиться, спрятавшись за несколькими слоями иллюзий. Он только недавно восстановился достаточно, чтобы полный паралич сменился частичным, и перемещаться самостоятельно все еще было крайне тяжело. К тому же бумажное тело могло справиться лишь с ограниченным количеством энергии, И удачей было уже просто то, что все еще оставался жив. К счастью, вошедший буддийский монах был что вышитая подушка. С виду хорош, но и только. «Вышитые подушки красивы, но набиты соломой». Он предположил, что тот войдет, осмотрится и, никого не обнаружив, спокойно уйдет. Одетый в белое молодой монах остановился во дворе и холодно огляделся вокруг. Изначально лечебница дзянов состояла из трех центральных строений, трех боковых и сада с лекарственными растениями напротив огромных ворот. И хотя дом был немаленьким, после пожара и трех лет запустения достаточно было пары беглых взглядов, чтобы осмотреть здесь все. Буддийский монах отвел взгляд, переступил через битую черепицу и направился прямиком к остаткам восточного крыла. Он вошел через дверь, и спрятанные в рукавах пальцы слегка вздрогнули. Большим он неосознанно потер медные монеты на поясе, но скоро, чуть нахмурившись, убрал руку. Обращенный в мох и лишенный возможности двигаться, Дзян Шинин напряженно наблюдал за монахом, опасаясь, что тот, обходя комнату, чтобы оглядеться, наступит на него. Сюэсянь напротив ничуть не волновался и совершенно не обращал на вошедшего внимания. Крыло было маленьким, что панцирь улитки, и просматривалось с одного взгляда. Буддийский монах не стал проходить вглубь, лишь постоял в дверях несколько мгновений, а затем развернулся и вышел. Сюэсянь снова усмехнулся про себя. Но скоро ему стало не до смеха. Монах вернулся. Он пришел с клочком белой ткани в руке. Судя по материалу и размеру, он попросту оторвал его от подола собственных монашеских одежд. Удерживая обернутый белоснежной тканью кусок меди, раздобытый неизвестно где во дворе, Он безучастно подошел к Сюэсяню. Приподняв одежды, опустился на корточки и поднял мох с пола. Сюэсянь не нашел слов. Поднимая его, монах заметно хмурился. И если только Сюэсянь понял верно, это было выражение легкого отвращения. «Этот чертов лысый осел решил, будто он грязный».